Глава сорок Это было довольно странное свидание. Не то чтобы у меня был опыт в этом деле, но если вдруг начать вести себя как трепетная лань, когда всегда являешься более открытой в проявлении своих эмоций, будет странно. Было слишком много из разряда «Подай, пожалуйста, соус к ребрышкам, благодарю. Кстати, овощи особо удались повару, не находишь?» Или "Ха-ха, Вальдемар, как остроумно, направо. В общем, кто-то в меня вселяется периодически и превращает в жеманную леди. Мама была бы счастлива. Подозреваю, что в ней тоже течет крупица магии, и такое мое поведение как раз ее рук дело. А кто уберет это великолепие? Под конец вечера рассудок нашел путь обратно в мою голову. Я договорился, не мы, не переживай. Усмехается Вальдемар. Хорошо, а то третью смену я не выдержу, сбегу. Откидываясь на спинку стула и смотрю в окно. «Красиво тут. Вид очень умиротворяющий. Спасибо». «Почему третью смену?» «Я за Реджинальда сегодня впахивала. Мой вклад в их развитие отношений с Кристиной. Да и вину я чувствовала. Стоило дочитать письмо сразу». «Ясно. Но, как по мне, трудотерапия наследнику показана всегда, независимо от вины. Наглость иногда слишком хлещет. Ладно, идем. У меня в программе еще прогулка на природе». Вальдемар встает из-за стола и подставляет свой локоть. «О, чинно пройдемся, да? Обсудим погоду и местную архитектуру?» «Конечно. Надо же проверить, как ты поддерживаешь светский разговор не за столом. Экзамен перед мамой, считай, сдала, осталась перед отцом». «Очень смешно». «Недовольно кривлюсь». «Нет бы радовался, что меня можно в общество вывести, людям показать». «Я тебя готов показывать и в твоем обычном состоянии, когда ты не в режиме, чопорной леди». Вальдемар прижимает меня к себе. Но родителям лучше такой вариант. Отстраняется и ведет из башни. Это намеки Или просто к слову пришлось? Он хочет представить меня семье? К сожалению, сегодня не свободный выходной. В город не выйдешь. Поэтому довольствуемся тем, что здесь. Я все равно не смогла бы выйти. Нот в прошлый раз наказал, когда тебя ранили. Ах, да, у нас постоянно все не как у людей. Жалеешь? Спрашиваю с горечью. Почему-то отчаянно хочется хотя бы раз побыть идеальной. «Ни капли. Я ведь не человек!» — улыбается дракон и снова прижимает меня к себе. «Самое живописное озеро мы уже имели честь посмотреть и даже поплавать со всеми вытекающими. Больше здесь ничего особенного нет, если откровенно. Цветочки, лужайка, красивое здание учебного корпуса. Ах да, лес позади. Видишь, темнее в той стороне». Всматриваюсь вдаль. «Действительно лес? А почему я днем не замечала?» Меры предосторожности от Нота, только когда знаешь, что он там, сможешь увидеть при желании. Каждый год находились первогодки, которым хотелось погулять по лесу, и половина из них там и оставалась. Дикие звери – своя магия, которая питается энергией живых существ. Почему тогда не предупреждают об опасности? Или ты шутишь? Нет, не шучу. На совете преподавательский состав вместе с родительским комитетом решили оставить все как есть. Мол, естественный отбор. Они в своем уме? Вопрос хороший, не уверен, но нот гуманный, он навел отвод глаз. А первогодкам старшие не могут рассказать про лес, только тем, кто потенциально способен из него выйти. В отсутствие нормальных достопримечательностей решил попугать страшилками? Недовольно кривлюсь. И не надо говорить, что наш маршрут следует прямиком в лес убийцу, раз я в состоянии остаться в нем живой. Нет, мне просто было интересно, увидишь ты или нет. Но можно как-нибудь днем сходить. Если идти по тропинке, никуда не сворачивая, попадаешь на полянку. Туда часто прилетают единороги. Почему-то до конца не верится ни в одну часть, ни в другую. Какая ты? Ха хмыкает Вальдемар. Ладно, идем на тот холм, на звезды посмотрим. Ночное небо точно не нападет, можно исходить. Красиво, тяну спустя полчаса. Кажется, протяни руку и дотронешься до них. «Да, в этом месте оптическая иллюзия. Небо становится визуально ближе. Ужасно романтично, не находишь?» «Ага, с удовольствием устраиваюсь в объятиях Вальдемара. Ты придумал отличную программу. Правда, думать, сколько девушек получали такие же свидания, не хочется. Ой, не собиралась произносить это вслух. Извини, пожалуйста». «Нисколько девушек. Это Реджинальд, бабский угодник. А мне раньше не приходило в голову вести кого-то на звезды смотреть». И тут припоминаю, что Кристина рассказывала нечто похожее. У меня тоже не было свиданий, несмотря на две помолвки, но это однозначно лучшее в моей жизни. И со счастливой улыбкой целую Вальдемара.